о великой пользе стрессов. Ещё одна мания сегодняшнего дня, не меньше мании сохранения фигуры мания страха перед стрессом. Причина страхов понятна. Стрессов вокруг чересчур много. Стрессы разрушают здоровье, буквально убивают людей. Но если чего-то слишком много, это же не значит, что это вообще не надо употреблять. Если съесть в один присест 10 буханок хлеба или выпить ведро воды, польза от этого немного. Но не будем же мы из-за этого говорить, что хлеб и вода вредны для организма. Если избавить это слово от любой мистики и любого неточного употребления, то стресс это напряжение. Стресс совершенно необходим. Человеческий организм нуждается в напряжении так же, как в хлебе, в воде. Или вот в сахаре. Женский организм ещё получает регулярные стрессы за счёт месячного цикла. Мужской нуждается в стрессах не меньше, только у нас стрессы нерегулярные, нецикличные, и сила их крайне различна. Стресс нам необходим как отдельным личностям. Лишённые напряжений, мы впадаем в скуку и начинаем создавать сами себе искусственные стрессы. устраиваем рискованные игры, пьём спиртное, курим, попадаем в азарт, ходим по бабам, поддерживаем сомнительные мероприятия. Ничего хорошего из этого, конечно, не получается. Стресс необходим и целым популяциям. Живя в идеальном комфорте, группа теряет понимание смысла своего существования, целей и причин, деградирует и утрачивает жизнеспособность. Если группа не отвечает на вызовы среды обитания, то зачем вообще нужна группа? Стресс – жизненная необходимость. В какой-то степени напряжение – это сама жизнь. Конечно, все хорошо в меру. Чрезмерный стресс уничтожит индивидуального человека. Напряжение, идущее из внешней среды, группа может и не выдержать. Конечно. Организмам необходим стресс не чрезмерный, но и не слишком слабый. Оптимальный. Это касается организмов и биологических, и общественных. И отдельных людей, и животных, и биологических видов, и экологических систем, и родов, и племён. На чем больше стресс способен выдерживать организм, тем лучше для него самого. Это важно и для решения новых задач, создающих стресс, важные для того, чтобы выдержать конкуренцию с другими аналогичными организмами. Стресс всегда порождает активность. Поставленную задачу нужно решать. Активность делает необходимым поедание сладкого.